Глава тринадцатая. Суббота. Третье июня. Позднее утро. Москва. Госдача Сосновка-1. Во владениях Михаила Андреевича ничего не изменилось, разве что ограду подкрасили. Все тот же Дима Селиванов нес службу, оберегая покои красного кардинала. Радостно брехал Джуль Барс, норовя заморать своими лапами мой новенький костюм, а домоправительница Нина улыбалась из окон кухни. Сосны по-прежнему шуршали лапами, нагоняя хвойный дух, а дача, орубленная еще до войны, как будто стягивала пространство на себя. Деревья, аллеи, беседки и даже мальчишеские вопли, слабо доносившиеся с того берега Москвы реки. Первым меня вышел встречать Револий Михайлович — все такой же вальяжный и улыбчивый, с выражением строгой брутальности, присущей советским офицерам. «О, Миша!» — с трубной радостью взревел он. «Ну, наконец-то!» «Будем считать, что соскучился», — попал я в тон. Хохотнув, Суслов-младший крепко стиснул мою пятерню и повел в дом. «Ты очень вовремя!» — оживленно болтал он, ступая по гулким ступеням крыльца. Нина столько всего наготовила, а кормить некого. Женщина со внуками в городе. Может, завтра наведаются, а пока что мы тут одни с отцом. Кстати, он уже о тебе спрашивал. А Разве я удивленно оглянулся на пустой двор? Черная Волга Револия Михайловича скромно жалась в сторонке, а вот огромного зила не видать. Машину отогнали на техосмотр. Догадливо мотнув головой, генерал от кибернетики отворил дверь. «Прошу». Войдя, я вопросительно глянул на него, указывая пальцем наверх. «Там», — приглушенно заверил меня Револий Михайлович. Кивнув, я поднялся по лестнице на второй этаж и постучался в знакомую дверь, отделанную светлым орехом. «Да-да», — отозвался знакомый голос. «Ворвитесь!» Улыбаясь, я ворвался. Суслов, это костлявая громадина, щеголял в советских джинсах «Аврора», заправив в них рубашку армейского образца. Получилось стилево, как говаривал Гайдай. «Ну, наконец-то!» — ворчливо повторил за сыном Михаил Андреевич, но не выдержал, улыбнулся. «Рад тебя видеть, тезка, очень рад!» «Взаимно!» — нацепил я ухмылочку. Суслов живо развернулся и подхватил пухлую пачку листов со стола. «Вот!» — воскликнул он, потрясая бумагами. «Закончил свой эпохальный труд. Название не шибко оригинальное. Путь к коммунизму, но о том и речь. Тяжко пришлось. Ох и тяжко. Отринуть догмы — это сказать легко, а на деле снять шоры очень и очень трудно. Приросли». «Бывало, что и бунтовала на тора но совладал вроде унял выборки а иначе как расти над собой небось кощуномм себя ощущали улыбнулся я понимающе так еще бы критиковать маркса каково а что делать если учения противоречат действительности вот владимир ильич и правил карла генриховича а михаил андреевич внес коррективы в ленинские идеи подхватил я все правильно так и надо Нельзя капитану атомохода прокладывать курс по карте Меркатора. — Да! — с жаром вырвалось у Суслова. — Да! Иначе заведем корабль в такое болото! — он махнул рукой. — Увязнет во лжи и полуправде по самой мачте. — Ну, вот же! — костистая рука отделила от кипы исписанных листков верхнюю стопку. Маркс пророчествовал, что чем дальше, тем хуже будет жить пролетарием. Не сбылось. Помню, наезжали мы как-то в Англию, и меня пригласили в гости к обычному электрику. Неплохо жилось простому рабочему. Большая трехкомнатная квартира, машина, а мы все языками цокаем им печалимся. Ах, бедняжки, ах, невинная жертва империализма. И в упор не видим, что пролетарии только в Африке остались, да в Азии. А на Западе они давно переродились в таких же мещан, что и их хозяева. Вот что страшно. Они сыты, всем довольны, а слова «интернационал» давно забыты. Вот на что надо делать упор. На Мещанский разгул. Кто развязал гражданскую войну? Было и генералы? Нет, крестьянские сынки, что дезертировали с фронта, прихватывая с собой и винтовки, и пулеметы, и даже пушки, чтобы сподручнее было землю делить. Правильно их в колхозы загоняли. Иначе с этими мелкими буржуйчиками не сладить. Воинствующее мещанство — страшная сила. Это мещане шли в каратели андракоманд. Все мечтали о поместьях-фольворках в на наших черноземах да о русских рабах. Он нахмурился и заговорил окое сильнее, чем обычно. — Все понимаю, Миша. Горячо одобряю и полностью поддерживаю политику партии. Народ-победитель не должен жить хуже побежденных. Но как бы не расплодить нам советских мещан? Ведь придадут, и Западу продадут. Вывод, Михаил Андреевич, — тонко улыбнулся я. Надо усилить идеологическую работу, только грамотно, правдиво, с выдумкой. Плюс воспитание. тотально, Чтобы профессия учителя стала не просто уважаемой, а престижной. Чтобы конкурс в пединститут зашкаливал. Пусть принимают студентов с педагогическими талантами, а не так, как сейчас. Не поступил в мед — иди в пед. И комсомол надо живой водой обрызгать, и пионерию. Кино подключить, телевидение задействовать по полной, мягкой силой перебороть капитализм. А иначе никак. В общем, делов у вас, вагон и маленькая тележка, Михаил Андреевич». Суслов весело рассмеялся, и в этот момент со два раза сигналили. «Ох ты, забыл совсем!» Из окна было видно, как в ворота заезжает целый кортеж. Лимузины осторожно, как причаливающие крейсера, парковались, высаживая гостей. Сверху я узнал Брежнева и Косыгина, но членов делегации было куда больше. Их прятали разлапистые ветки, опушенные хвой. По твою душу, теска! усмехнулся главный идеолог. Да, я так и понял. Прорвемся. «Малое политбюро в новой конфигурации», — посетила меня мысль. «Перетряска, перезагрузка, перестройка». Отведав угощение тети Нины, высокие гости расселись в просторной столовой и внимательно слушали мой незатейливый доклад. Сидели тихо, не йорза. Только и слышно было, что меня, да отрешенное качание маятника. Стрелки часов замерли на половине первого. Ближе всего устроился хозяин дачи. Внимал, по-мужицки упираясь в масластые колени. Рядом присел Леонид Ильич в ладно сшитом костюме. Перевод с нервной должности генсека на председателя партии долил здоровье Брежневу. и Лицо у бровеносца подтянулось будто, и кожа вернула живой цвет. Избавился запущенный организм от наркоты и зажил спокойно. Прямо напротив меня вольно расселся Андропов, заняв весь диван. Впрочем, даже нацепив президентские регалии, Юве не изменял себе, оставаясь по-прежнему сдержанным и осторожным. Машеров по-свойски притулился на мягком подлокотнике. Они с Юрием Владимировичем два сапога пара. Вознесясь в генеральные, Петр Миронович не растерял своей простоты и не утратил скромности. Зато чванливых функционеров прижал так, что не вздохнуть, ни охнуть. Я перевел взгляд на Громыко. Мистер Нет вообще не дал отдых ногам, неторопливо прохаживался у окна, время от времени бросая на меня цепкие взгляды. Косыгин оседлал стул в сторонке, как будто подчеркивая «Не политики мы, технари». Роковой поход на байдарках все же состоялся, но на этот раз обошлось. Никто председателя Совета Министров не топил. И слава богу. Слава мне. Решил я и подвел черту. Не до конца уверен в Ротшильде, а Рокфеллер сам, по собственной воле, решил вложиться в народное хозяйство СССР. Позавчера я наведался в филиал Чейз Манхэттен Банка и подписал договор, помогу клану Рокфеллеров обогащаться, чтобы они помогали богатеть Союзу СССР. Думаю, имена олигархов пока не придадут огласки, но сам тон западных газет и телеканалов должен измениться, Иначе сотрудничество с советами будет выглядеть как минимум странно, и весьма не камильфо. Можно предположить, что поток помоев, который льет на нас независимая пресса, ослабнет и разбавится струйками правды. «Уже», — громко сказал Громыка, останавливая свое хождение. «В Нью-Йорк Таймс на Медне появилась статья под броским заголовком «Миру мир», где нас осторожно хвалили. Мы идеи и армию сокращаем, и террористов не поддерживаем. Good Russian guys. Хорошая такая, емкая аналитика. Это не просто аналитика, — хмыкнул Брежнев, шаря по карманам в поисках сигарет. Это разрядка. Развернувшись всем корпусом, он оглядел гостиную и удивился. А товарищ Устинов где? Он что, не приехал? Дмитрий Федорович в Калининграде, сообщил Андропов, озабоченно сводя броби. В Польше неспокойно после краковских событий. «Опять я что-то пропустил!» — оживился Леонид Ильич, азарт на Елозе. «И какие там события?» «Неизвестные застрелили Леха Валенсу, профбосса солидарности», — сухо поделился информацией Машаров. «А за день до того только в Риме убили польского кардинала Вайтылу. Я созванивался с немецкими товарищами. В штазе полагают, что действовала одна и та же группа. Даже знаю, какая, — подумал я, но вслух сказал, и смягчает цинизм. Меньше врагов — меньше проблем. И еще, поколебавшись, все же выложил. У меня в швейцарском Банк лежат 64 миллиона долларов с хвостиком. «Вот это ничего себе!» — расхохотался президент, хлопая себя по коленям. — Впервые вижу советского миллионера, — выдавил улыбку Косыгин, сутулись и теребя замок потертого портфеля. — Я бы хотел использовать эти средства на нужды центрального штаба НТТМ, — невозмутимо продолжил я, — купить кооперативные квартиры для сотрудников и молодых ученых, открыть лаборатории, оснастить их по последнему слову. — Поддерживаю, — выпрямил спину Алексей Николаевич и решительно щелкнул замком. Воскресенье, 11 июня. День. Москва. Серебряный бор. С самого утра палило солнце, донимая зноем, а ночной дождик лишь усилил духоту. Я, правда, достал маме кондиционер БК, шумный, но надежный, как Калашников, и дорогой, 350 рэ. Вставил в окно на кухне, и оконник нагонял оттуда прохладу, доставая до самых доспален. Но разве так борются с летней жарой? Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. И мы, побросав вещички выжака, отправились купаться в Серебряный Бор. Пляж встретил нас шумом, гамом и разморенным весельем. Взрослое поколение отдыхающих устроило лежбище на бережку, млея на Санцепёке. Самые активные лупили по волейбольным мячам, взрывая пятками сыпучий песок а детвора, нацепив дутые круги, резвилась и брызгалась на мелководье под бдительным присмотром растревоженных мамочек. Я, как человек семейный и основательный, выставил шезлонг, нацепил плавки и солнцезащитные очки. Разлегся, впитываю ультрафиолет и любуюсь с тремя грациями. Даром я, что ли, выискивал им чего-нибудь поизящный, в приятном для глаз минималистском стиле? Маминым глазам очень шел голубой цвет. Бикини красиво раздевал ее. Настю едва прикрывал купальник на завязочках. Алый, как пионерский галстук. А Риту белый, оттенявший двумя полосками ткани загорелую кожу. И когда только успела. Все трое стоили друг друга. По маме и не скажешь, что выносила двоих. Утянута талия и животик плоский. Вот что гимнастика животворящая делает. Настя догнала и перегнала родительницу по длине ног, но малость отставала по размеру груди. Арита как бы уравновешивала собой старшую и младшую, пленяя идеальной фигурой. Надменно дефилируя, сфокусировав на себе все внимание особей мужеско-полу, грации вдруг сорвались с места и с восторженным визгом бросились в воду. «Миша!» — разнесся мамин зов. «Иди к нам!» — Вода теплая-теплая, — завлекала Настя. — Ага, теплая. Ворча я неохотно покинул шезлонг. Холоднючая, небось. Разбежавшись, чтобы набрать инерцию, тогда точно не увильнешь от нырка, я прошлепал по мелкой воде и бросил тело вперед. Ноги успели передать мозгу зябко вообще-то, но извилины упрямо велели конечностям оттолкнуться и... У Ой-я! Прибью эту Настю! Весьма прохладная водичка охватила меня влажными лапами, и я выдал мощный брас, чтобы попросту согреться. Ага, вон она где. Поднырнув под Настю, я ухватил ее за ноги, и девушка заверещала, колотя руками по воде. Что, страшно? Всплыв, я отер лицо ладонью. А мне дуборно. Да, комически изумилась сестричка. Мерзляка, вода как парное молоко. «Корова, по-твоему, холодильник?» Хихикая, Настя увернулась и рывком залезла мне на спину, охватывая мою шею мокрыми руками. «Полный вперед!» — радостно скомандовала она. «Приготовиться к погружению!» Коварно поправил я сестричку и ушел на глубину. «Ага, куда там?» Девушка и не подумала руки разнимать. Она еще и ногами меня обхватила. Поднявшись на поверхность, я увидел встревоженную маму. Родительница стояла по пояс в воде и грозила пальцем, мне их охотущей Насте. «В песок! В песок!» — запела девушка, покидая мою спину и рассекая волны. Да, это было блаженство — плюхаться продрогшим телом на сухой, горячий песок. Нутряное тепло земли согрело мигом, прогоняя мурашки. «Миш, закопай меня! Ну, пожалуйста!» Присев на пятки, я нагрёб на сестричку шуршащую сыпун и шлёпнул по голой попе. А тут не держится. — Почему? — Скатывается. Настя довольно захихикала и опустила голову на руки, опуская веки и дремотно улыбаясь. Рядом прилегла мама. Перевернулась на спину и раскинула руки. — Хорошо. — Миш, скажи Рите, чтобы вылезала. Хватит уже. — Рит! «Сейчас я!» — долетел отклик. Неожиданно я ощутил перемену в мамином настроении. Поднявшись, оно грозило упасть, как стрелка барометра, предсказывающего тоскливый дождь. «Мам, расслабься!» — отдал я строгий приказ. «Чего?» — выплыла мамулька из пасмурных дум. «Зачем?» «Ну, я же обещал тебе поделиться «А-а-а!» Мамины глаза открылись и запахнулись снова, а ласковый взгляд словно перетек в милую улыбку. «Давай!» Повозившись, я пристроил ладони на животике, который сам когда-то обезобразил своей пренатальной тушкой. И энергия, рожденная моим мозгом, мягко пролилась матери, словно пришла пора возвращать долг. Девятнадцать лет назад то, что стало мной, высасывало мамины соки, а теперь... — Это надолго сохранит твою молодость, — негромко сказал я, — и красоту. Не размыкая глаз, мама грустно улыбнулась, вздохнула. — Да не надо, Миш, зачем мне уже? — Мне надо, — с чувством сказал я. — Не хочу видеть, как ты вянешь. А зачем? — Жизнь у тебя будет долгая, мам. Она открыла повлажневшие глаза, поморгала, склеивая реснички слезой. — Наклонись. Я наклонился, и теплые мамины губы коснулись моих. — Спасибо. Прошелестело тихонько, будто ветер дунул. Вечер того же дня. Тигеран, Улица Вали-Асар. Старенькая чайка ГАЗ-13, блестящая черным лаком и сверкающая хромом на солнце, нырнула в тень раскидистых чинар, словно прячусь. Лишь передок нестерпимо сиял, подсвечивая трепещущий красный флажок. «Скоро уже!» — напрягся Масуд Раджави. Посол Виноградов чуть отвернулся, не желая, чтобы попутчик заметил его улыбку. Вдоль по нескончаемой вали Ассор шуровали автомобили, порой сбиваясь в механические табуны, но чаще всего движение замирало вовсе, тревожно было в городе. Каждый день горели подожженные машины, слышались выстрелы, иной раз учащавшиеся до пугающих очередей. Возбужденные толпы то и дело кучковались, сливая крепнущие голоса, вскидывая кулаки. Революционная ситуация сгущалась, как грозовая туча, обещая бурю. «Он!» — выдохнул Масуд, резко приникая к окну. Владимир Михайлович вывернул шею, сам себе напоминая сову, И в поле его зрения попал зеленый армейский джип, сопровождавший Мерседес генерала Немоталой Насири, шефа Савак. Насири иранцы ненавидели страстно. Когда его, командующего имперской гвардией бессмертных, назначили рулить шахской охранкой, Немотала счел это за повышение и развернулся, раскрыл все свои палаческие таланты. Склонный к садизму, генерал Люта по-гестаповски давил малейшие ростки нелояльности Шаханшаху. В Сам момент покушения советский посол упустил, моргнул. Зачуханный пейкон нагло обошел на обгон Мерседеса, и из его окна негромко хлопнул гранатомет. Визжа тормозами, малолитражка тут же отстала, и в салоне генеральской машины вспух яростный клуб огня. Разбухая, он моментом снес крышу и вырвался наружу, как злой эфрит из заточения. Грохот взрыва раскатился по вали асар, и Джип, набитый соваковцами, развернулся на месте, едва не опрокинувшись. Задолбили автоматы, стреляя в догонку уходившему пейкану. Пара офицеров, выкрикивая протяжные команды, кинулась к подбитому Мерседесу, но лимузин, объятый яростным пламенем, тихо проседал, распадаясь надвое. И тут на встречке показался обшарпанный грузовик, чей дощатый кузов доверху забивали тюки, а на шатком верху устроился пулеметчик. Китайский ДШК загоготал, плюясь ярким пламенем. Недаром это орудие убийства прозывали сваркой. Крупнокалиберные пули рвали и корежили джип, расчленяя бойцов-совак. Пять ударов сердца, и все было кончено. «Видели?» Счастливо воскликнул Раджавий. «Видели?» — слабо улыбнулся Виноградов. «Трогай, Костя!» Невозмутимый водитель, лейтенант КГБ, лихо развернулся и помчал, набирая скорость. Представление окончено. Советское посольство в Тегеране, недаром второе в мире по величине, раскинулось оно широко и привольно, не стесненное квадратными метрами. Больше всего дипломатическое представительство напоминало добротные санатории где-нибудь на юге, в Абхазии или под Геленджиком. Обширный тенистый парк. Тихо журчит вода и поют заливисто птахи. Высится многоэтажки, шумит на переменках школа. Посол поднялся по ступеням исторического корпуса и легонько взялся за балахонистый рукав Раджави. Поговорим здесь, из моей любви к символам. Масуд с любопытством поглядел на Владимира Михайловича и кивнул. В огромном зале, заполненном приятным полумраком и остывшим воздухом, неслышной струной дрожала тишина. Пол укрывали драгоценные персидские ковры. Удобные кресла и диванчики стояли в разброс, поближе к зашторенным окнам. Тридцать пять лет назад здесь решали судьбы мира товарищ Сталин, Рузвельт и Черчилль. С ноткой торжественности выговорил Виноградов. — А в ваших руках, Масуд, судьба Ирана. — Хотя обойдемся без пафоса. Дела много, а времени мало. — Кстати, позвольте, Масуд, я на правах старшего устрою вам вежливую выволочку. Не стоило вовлекать меня, делая то ли зрителем, то ли свидетелем. В Москве и без того с пониманием относятся к вашей революционной деятельности. Ликвидация ятола и Худжат али али-исламов просто необходима, и мы всецело поддерживаем этот курс. Религиозным фанатикам не место у руководства страной. Оружие, деньги, подготовку боевиков мы обеспечим, а израильтяне поделятся с вами разведданными. Кстати, а почему вы переключились на генерала? Он даже не шиит, а закоренелый атеист. Раджави хищно улыбнулся. А мы решили сыграть сразу на нескольких досках. Сживаем со свету Айятол и виним сторонников Шаха. Истребляем шахских силовиков, а вина ложится на исламистов. Тут стоило только начать. Шахская охранка Савак уже сама неистовствует, насылая карателей на особ духовного звания. А те буквально вчера на узкали муджахидов, расстрелявших генералов Хайзера и Фардуста. Но вот младших офицеров и солдат мы не трогаем. Зато распропагандировали их во множестве. «Ну и чему мне вас учить?» — заулыбался Виноградов. «Сами кого угодно научите. Могу только посодействовать в решении кадровой проблемы, так сказать. Мне думается, что союз «Тудэ» и «Федаини Хальк» пойдет на пользу борьбе за счастье простого народа. Ведь ваши партийные линии параллельны». Раджави поднялся и задумчиво прошелся по ковру, глушившему шаги. — Пожалуй, — затянул он. — Пожалуй, в этом есть смысл. Но при одном условии. Решать буду я. Посол шутливо поднял руки. — Согласен. — Знаете, Масуд, — постражал он. — Я представляю здесь первое в мире государство рабочих и крестьян. И порой забываю о том, что строить мир справедливости — цель не для всех. Вот вспомнилось сейчас. Мы как-то высаживались в порту Бендарабаса. Было уже темно, и нас сопровождали люди губернатора. Проходили через парк и буквально спотыкались о спящих людей. Прямо на траве ночевали смертельно уставшие докеры. Губернаторская челядь небрежно переступала через них, а меня подобный уровень нищеты потрясал. У работяг не то что дома, даже рваного одеяла не было. «Будет!» — стиснул кулаки Раджави. И одеяло, и дом, и еда каждый день. Верю, Масуд, что выиграете. По губам Виноградова скользнула улыбка. И поставите шах у мат.